Весной 22 -го года я стал скаутом, волчонком. Квоз, киевский второй отряд скаутов, гордо называли волчьей. Волчатами командовала бледная, высокая, коротко остриженная девочка Аня. Она рассказывала нам про Баден-Пауля, учила гимнастики со скаутским посохом, обещала научить разжигать костры и ставить палатки. Она требовала, чтобы волчата, носившие голубые галстуки, завязывали на них узлы после каждого доброго дела. Например, помог слепому перейти дорогу, заступился за малыша, которого били более сильные пацаны, догнал прохожего, уронившего сверток. Она же пела пок стоке Свенсен Прима, что вы задаетесь?» мы побили вас вчера вы не признаетесь. покс и токи были первые и третий отряды Свенсон прима отряд причастной школе свенсона когда еще такие школы существовали. <клес> Легенды о великих битвах между отрядами скаутов я не раз слышал сам пересказывал и сочинял, но ни одной такой битвы не видел. Помню только перебранки и несколько мелких драк во дворе Софиевского собора, в скверах, на Владимирской горке и в Ботаническом саду. Но эти драки бывали уже и политическими. Поксовцев считали почему-то белыми, кричали им, что они за царя Николашку и за панов, которые в Черном море купаются. У Свенсена были маминки Смени, маменькины сынки и макабисты, то есть сионистские скауты, которым кричали «Тикай ты в Палестину!», а в Токсе якобы преобладали желто-синие петлюровцы, которые нарочно хотели только балакать. Зато у нас в Квосе были самые настоящие скауты. Они защищали бедных и слабых и не возражали против советской власти. Среди них-то и появились первые юки, Юные коммунисты. Скаутские отряды начали распускать в 1923 году и окончательно запретили в 1924 году. Наш вожатый юг, Миля, водил нас к себе домой на прорезную большую квартиру. Его отец был зубным врачом. Миля захватил комнату за кухней с антресорами, которую объявил клубом юных коммунистов. На стенах мы развесили вырезанный из газет и журналов портреты Маркса, Ленина, Троцкого, Карла Литкнехта, Розы Люксембург, Калинина, Демьяна Бедного, чечерина Луначарского, Буденного, Котовского. Сами намалевали лозунги «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Лордам по мордам! Мы, молодая гвардия рабочих и крестьян! Да здравствует комсомол и юные коммунисты! Мы собирались после школы, пели новые песни. Флот нам нужен побольше дюжин ста, стальных плавучих единиц. А комсомол смеется, смеется, он к западу несется. И, конечно, смело мы в бой пойдем за власть советов. Пели и украинские песни. Заповид, ой на горе тай, тайжинь жнуть Миля объяснял нам, что мы живем на советской Украине что по-украински говорят не только петлюровцы, но и все крестьяне и многие рабочие, что скалты которые в школе уходят с уроков украинского языка и насмешничают над украинскими надписями, вывесками и плакатами, дураки и контры. Их нужно агитировать, перевоспитывать или бить морды. Это мне нравилось. Я с детства слышал дома украинскую речь и украинские песни от первой няни Химы, который любил больше всех бон, от друзей отца, агрономов. Бабушка, мать отца, говорила только по-украински и по-еврейски. Случалось, что она сердито обрывала меня. «Та не троскачи ты по-кацабски, я ж так не разумею. Як не знаешь ридну и мовы, не лошадь кэйдиш, не идиш, то хоч говорь по людски, а не по-папаньски». «Пожалуйста, это что такое?» Летом в садоводстве Майеров любым кляли мои собственные грядки в огороде, на которых я выращивал редис, огурцы, салат и даже несколько кустиков помидоров отвлекали от скаутско-юковских забот. Осенью 23 -го года я стал, наконец, школьником. Меня приняли в третью группу, слово «класс» все еще полагали старорежимным. Школа была далеко от дома. На углу Мариинской, Благовещенской и Владимирской бывшая частная прогимназия теперь называлась начальной школой, имела номер. Но никто его не помнил, а говорили «Школа Лещинской» по фамилии директора. Фаня Григорьевна Лещинская преподавала сама арифметику и природоведение, Нас учили также русской словесности, французскому языку, пению, рисованию и гимнастике. Мне в школе было не по себе. Поступил я поздно. Мы приехали в город уже глубокой осенью. В третьей группе я был самым рослым. Ребята из младших групп кричали мне «Каланча!» и «Достань, воробушка!». Но я знал меньше всех других. Вернее, вовсе не знал того, что они уже прошли. Это было обидно. Мама постоянно восхищалась моими успехами. Это раздражало, но было уже привычным. И тут мне ставили в пример каких-то куцых сопляков и даже девчонок с косичками и бантами. На уроках пения я тоже оказался из худших. Какой-то худосочный пескун, которого я мог отклупить одной правой, считался запевалой и первым учеником, хотя у него был противный, почти девчоночий голос. И на гимнастике не везло. Я был сильнее многих, но зато менее ловок, просто неуклюж. Школу я не взлюбил сразу, и когда заболел корью, обрадовался этому как избавлению. Блаженствовал в полутемной комнате, как полагалось тогда при коре и в первые Впервые сам сочинил стихотворение, прослезился. Стихи назывались «Молот» и начинались тяжкие, грозный удары млата, Но не железо так он бьет, он рушит все дворцы, палаты, Дробит стекло, булат кует. Я скрывал эти стихи от мамы, чтобы не хвасталась, но, разумеется, прочитал из Лидии Лазаревне, которая отнеслась к ним серьезно, одобряла. Осторожно заметилось, что не нужно повторять строки из чужих, даже пушкинских стихов, что я теперь должен больше читать именно поэтические произведения. Надо искать свои слова. Конечно, в молодости многие пишут стихи, но, может быть, у тебя и впрямь Божья искра. Став школьником, я продолжал ходить к виде Лазаревне. Она не притворялась, когда говорила, что рада меня видеть. В ее книжном шкафу всегда можно было найти еще нечитанную книгу. Ни Жюльверна, Буссенера и, или Надпикертона, которых я добывал у других ребят. а романы Амфитеатрова «Шестидесятники» и «Семидесятники». Роман о народовольцах Брозовского, Зарева. Воспоминания Кропоткина. Лепняка Кравчинского, Веры Фигнер, журналы былое «Каторга и ссылка», «Природа и люди» и переводные книги Шпильгагена, Джека Лондона, О. Генри, Элтона Синклера. Когда я рассказывал Лидии Лазаревне о школе, о том, что хорошие скауты перешли к юкам, которые вскоре стали называться «юными спартаковцами», а потом и и пионерами-ленинцами, ей все это было по-настоящему интересно и важно. От родителей мне приходилось скрывать свою политическую деятельность. Мама зло насмешничала и проклинала босяков, которые натравливают детей на родителей. Отец грозил, увижу с красной тряпкой, выпарю, сидеть не сможешь, запру дома, в школу не пущу. А Лидия Лазаревна слушала очень заинтересованно. «Это очень хорошо, что у вас товарищество, что хотите делать добро, помогать людям. Коммунизм – прекрасный идеал. Первым коммунистом был Христос. Все лучшие люди мечтали о равенстве, братстве, справедливости, Бакунин, Кропоткин, народовольцы. Но очень важно – чтобы идея была чистой и чтобы осуществлять ее с чистым сердцем и чистыми руками. В Библии есть такие слова «Не человек для субботы, а суббота для человека». И коммунизм должен быть для человека, а не наоборот. Иногда я приставал к ней с расспросами, хотел знать, что именно она думает о Ленине и Троцком, о советской власти. Лидия Лазаревна отвечала сбивчиво, краснела пятнами. Она не умела говорить неправды, но, видимо, боялась внушить мне такие мысли, которые стали бы для меня опасными. Ленин очень умный, даже гениальный, и, конечно, настоящий революционер. Он из хорошей семьи. Его старший брат был народовольцем, героем, так же, как Желябов выручал товарищей. Ленин пошел за братом. Он, конечно, любит народ, хочет добра. Но видишь ли, он слишком нетерпеливый и нетерпимый. И поэтому допускал жестокости. Ну, так же, как Робеспьер, как Марат. И потом он материалист. Не лично, нет, лично он, конечно, идеалист. Это все говорят, он бескористен, скромен. Но по убеждениям он материалист то есть не верят в силу идеалов. Это у него от Маркса. Тот тоже был, конечно, идеальным и лично благородным, но признавал только материальные силы – капитал, товар, фабрики, деньги. Вот и Ленин также думает, что главное – это захватить материальные силы, захватить власть, а все остальное – потом. Потом, потому ради революции хороши любые средства – А что получилось? Все голодные против всех сытых, рабочие крестьяне против всех имущих, против интеллигенции. Град награбленное. Но ведь Пушкин и Толстой были помещиками, и Тургенев. Я знал многих дворян и купцов, и фабрикантов, которые помогали революции. Софья Перовская, дочь генерала, а сами большевики, и Ленин дворянин и Луначарский, и Чичерин, и Калантай, но считается, что это исключение, и нужна беспощадная классовая борьба. А всякая беспощадная борьба делает людей безжалостными, жестокими, несправедливыми, и тогда не может быть никакого равенства, не может быть братства, не может быть свободы. Об этом писали короленко стой Куприн, Горький – все лучшие писатели. И в других странах тоже. Обязательно прочти Диккенса «Повесть о двух городах» и Гуго, 93-й год. Ленин, конечно, гений и лично добрый человек, а Троцкий – холодный, жестокий, честолюбец. Конечно, он тоже выдающаяся личность, полководец, оратор. И тоже был революционером. Но он хуже Ленина. Он думает больше о политических доктринах, чем о народе, о государстве, об армии, о ненародном благе. Почти так же рассуждали мои родители, их приятели, знакомые, когда говорили о политике. Ленин все-таки гений. Лично порядочный человек, но одержимый. Ему коммунистические эксперименты, а народу страдания. Нет, не говорите. Ленин большой государственный ум. Это он ввел свободную торговлю. И крестьянам теперь куда легче. Деревня теперь как сыр в масле. Не дай бог, если придет Троцкий. Опять будет террор, начнется война с Антантой. Троцкому, видите ли, срочно нужна мировая революция. Он вызовет такой антисемитизм, которого раньше и не бывало. В отряде мы пели... Красная армия смело вперед, нас товарищ Троцкий в бой ведет. И еще Ленин и Троцкий, и Луначарский, они оставали союз пролетарский. А на откосах Владимирской горки и Царского сада беспризорники хриплыми голосами выкрикивали частушки. Шо я вижу, что я слышу, Ленин с Троцким влез на крышу и кричат всему народу, подавайте нам свободу. Нашу квартиру опять уплотнили. В комнате, где раньше жил рыжий чекист, поселились две сестры рабфатовки Потом к ним приехал еще и брат, школьник. Старшая была красивая и неразговорчивая. Младшая, медно-рыжая, круглолицая, веснущатая, в красной косынке часто пела громко и картаво мой комсомол страны рабочей гордость родных полей надежды и оплот, и знает весь наш трудовой народ, что проявит свою сумерен твердость. Песня была заунывно романсовой, но цадно-гортанной, но мне она казалась воинственной и пророческой. Мы идем на смену старым, утомившимся борцам, мировым зажечь пожаром пролетарские сердца. Сестры повесили в комнате портреты Ленина, Троцкого, Крупской, Калантай. Однажды я сказал, что я за Ленина, но против Троцкого. Младшая сестра щелкнула меня больно по лбу и сказала, «Сопляк, что ты понимаешь? Лев Давыдович — самый лучший друг, товарищ и помощник Ильича. Он самый лучший ленинец». Я обиделся и стал кричать про жестокость и про чистолюбие когда брат и сестра просто вытолкнули меня за дверь. С братом мы расквитались потом, когда он остался один. Он был старше и сильнее меня, но я позвал на помощь Сережу. Вдвоем мы свалили его и затолкали под кровать, требуя, чтобы он кричал долой Троцкого. Он пыхтел, барахтался, но кричать не хотел. А мы не пошли дальше легких тумаков, лежачего не бьют.